По приказу Фуке дороги были приведены в полный порядок, и от Милена до того нигде не было ни одного камешка величиною хотя бы с яйцо. Итак, кареты, катясь как по ковру, без тряски и качки доставили дам к восьми часам вечера. Они были приняты госпожою Фуке. В момент их появления яркий, почти солнечный свет брызнул сразу из-за деревьев статуй Ивас, и пока их величество не вошли во дворец, не угасало и это чарующее сияние.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 Фуке ел на золоте, которое отливали и чеканили для него подлинные художники. Фуке пил вина, названия которых были неизвестны королю Франции, и пил он их из таких драгоценных кубков, что каждый из них в отдельности стоил столько же, сколько все королевские погреба вместе взяты. Что же сказать о залах, обоях, картинах, слугах и служащих всякого рода?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 — Я хочу спать, — сказал побледневший Людовик. — Желает ли Ваше Величество лечь немедленно? В таком случае я пришлю слуг. — Нет, мне надо поговорить кое с кем. Велите позвать господина Кольбера. Фуке поклонился и вышел.